Глава вторая. Хельга! Хельга! Ну, где эта негодница? Мам! Мамита! Винчивается прямо в мозг, визгливый женский голос. Хельга! Почти басом ревет Мамита, Я с тебя три шкуры сдеру, мерзавка. И чего они так разошлись? Бегу я, уже бегу. И да, это я! Хрупкое создание в заношенном шерстяном платье и переднике, на голову которого водрузили невероятный платок. Лишь бы никто не видел ее, моих, насыщенно рыжих волос. Как я здесь оказалась? И где, собственно, это здесь? Я не знаю. Поправляю, бегу сползающий на глаза платок и вздыхаю. Последнее, что я помню, это падение в шахту лифта в старой панельке, на окраине города и выжигающую все внутри боль. А очнулась я уже здесь, в неизвестном мире и в непонятном для меня времени, в насквозь промокшей от собственного пота и болезни постели в небольшом поместье, где чуть ранее умерла вся моя семья от мора. Бедная юродивая сирота так окрестили меня местные. Как оказалось, бедной я не была. Семья той, в чьем теле я оказалась, владела поместьем, небольшой деревенькой и огромным садом, но вместо меня в наследство вступил дядюшка, оформив надо мной полную опеку. Вместе с любимой тетушкой они взяли сиротку на свое полное обеспечение. На самом же деле, пока я не разобралась в этом мире, ничего не успела понять и окрепнуть после болезни, Меня просто сделали служанкой и скинули на меня большую часть работ по дому, который должен был стать моим. Хельга, над самым ухом басит тетушка. Где тебя шкрулы носят? Она впивается своими толстыми и совсем не дамскими пальчиками в мой локоть и дергает на себя. Почтительно склоняю голову и вытягиваю вперед руки с утренним платьем для сестренки. За несколько месяцев я успела понять, что иного выхода, как принять навязанные мне условия игры, нет. Пока нет. Я обязательно уйду из этого дома и от таких замечательных родственников. Но не сейчас. Вся округа знает, что дочь помещиков Хельга Блэк была, мягко говоря, не в себе. Родители прятали ее от окружающих, обучали дома и даже в храм великой прародительницы вывозили только на очень большие празднества. По слухам, она, то есть я, нема от природы и отмечена проклятием ведьм. Отсюда у нее, то есть у меня, огненно-рыжие волосы и наглые зеленые глаза. Что мои новые родственники и стараются спрятать? Понятно, что с такой внешностью и людской молвой далеко мне не уйти. Найдут и вернут. И даже не спросят, хочу я сама этого или нет. «Не прикидывайся, дурой!» — рычит мне прямо в лицо тетка. «Я знаю, что ты прикидываешься, тупой, но я тебя выведу на чистую воду». Необъятная тетушка возвышается надо мной, но я только продолжаю тупо хлопать глазами. Мамита, ну что там? из-за ширмы выглядывает раздраженное лицо сестренки. В отличие от матери, которая в дверной проем протискивается с трудом, Аделаида хутая, как щепка, с длинным, острым лицом и таким же длинным носом. При этом изящной ее назвать сложно, скорее угловатой дылдой. Вы видели на мусорке вечно голодных собак? У которых торчат маслы в разные стороны. Так вот, это Аделаида. такая же худая и костлявая и такая же злая. Но это у нее от матушки. Все готово, деточка. Тетка выхватывает из моих рук платье и несет его за ширму. А я почтительно замираю в уголке. Меня никто никуда не отпускал. Пока я все еще приглядываюсь к миру обстановке и окружающим, и нарываться на конфликты. Не входит в мои планы. «Что ты там встала, мерзавка?» Из-за ширмы появляется недовольное, одутловатое лицо тетки. «Ну-ка, поди сюда и помоги Аделаиде». Послушно подхожу и ловко натягиваю платье на сестрицу, затягиваю шнуровку и прячу ее в складках юбки. Аделаида прилаживает на свои выбеленные, торчащие в разные стороны волосы чепец, и повелительно звонит в колокольчик. «Чего встала?» — рявкает тетка? «Не видишь?» — Аделаида желает завтракать. Я снова кланяюсь и спиной пячусь к двери. Завтракать они желают, но выйти не успеваю. Прямо в эту минуту за моей спиной распахивается дверь, и в спальню влетает гувернантка Аделаиды, «На самом деле такая же сухая, костлявая и желчная особа, мадам Пуркинье!» «Это скандал! Это возмутительно! Это в высшей степени ужасно! Чего вы расселись? Надо срочно что-то делать!» «Ну вот, началось!» «Что случилось?» — басит тетушка. «Объясни!» — взвизгивает Аделаида. «Я была у соседей, Гродский. Ну, тех мелких помещиков, что и в подметке вам не годятся. У них и крестьян меньше, и кроме этого крохотного поместья ничего за душой нет. Уж чья бы корова мычала, думаю про себя, но молчу. И, взвизгивает сестрица, утром им пришло письмо. Мадам Пуркинье делает эффектную паузу, а потом, как подкошенная, падает в кресло и обмахивается платком. От самого императора. Что? Как? Да, мадам Пуркинье пучит и без того огромные глаза. Их жабью дочь пригласили на отбор невест для самого наследника. Ты что несешь? Наступает на нее тетка. А я, мамита, где мое приглашение? Я тоже хочу замуж за императора. Я знатнее и лучше обучена. О, да, это уж точно. Фыркаю про себя. Скандал набирает обороты. Мадам Пуркинье вжимается в кресло, а с двух сторон на нее наступают мои родственники, отрезая пути к отступлению. Я тоже хочу, визжит Аделаида. Помолчи, рявкает тетушка. А ты? Она тычет огромным пухлым пальцем в гувернантку. «Все врешь!» «Никак нет!» Я своими глазами видела конверт и печать императорского дома, синюю. «Папка!» — Визит Аделаида, размазывая по лицу слезы. «Будите папку! Пускай едет ко двору!» «Точно!» — кивает тетка. «Щельга, негодница, буди господина!» и вели закладывать ему бричку. Пусть едет к самому императору и без приглашения не возвращается».